Глава 16. Лунный плесун. «Замечательно, господин!» – довольно вздыхают надо мной Дося и Василина. «Вам отлично идет!» Помощница поправляет ворот моего черного пиджака и с восхищением оглядывает меня. «Извините, Арсений Всеволодович, но вы точно идете в волчью яму, а не на бал?» – спрашивает Василина. Переодевание происходит на биокомбинате, базе моей СБ. На время мой кабинет переоборудовали в гримерную. Поставили столик с зеркалом, подсветкой и тумбой. Повернувшись в кресле, я смотрю на себя в зеркало. Идеально подогнанный элегантный костюм, состоящий из брюк, жилетки и пиджака. Золоченная маскарадная маска, закрывающая верх лица и усиливающая яркость голубых глаз. Линза. ага. Волосы перекрашены в черный цвет золотистым отливом. Татуировки на лице запудрены. Действительно, складывается впечатление, что я собрался на костюмированный бал. Но это лишь обманка. Маскировка в стиле Феникса. Не все же Анарию блистать. Костюм на самом деле создан для боев. Деловой набор «Армата Дресс» является пуленепробиваемым, вентилируемым, водоотталкивающим шиют его по индивидуальному заказу и стоит он около миллиона рублей. Из-за немаленького набора перечисленных характеристик неудивительно, что данный мужской костюм является совместным продуктом сотрудничества сразу нескольких крупных компаний из разных стран. К примеру, пуля часть разработана известным производителем легких бронежилетов компанией «Байновых». Активную систему охлаждения придумали же специалисты китайской компании «Сайсо». Стальные пуговицы выполнены из того же металла, что и танковая броня немецких пантер. Но последнее, это так, ничего не значащий пафосный факт. К тому же костюм достаточно гибкий, движения в нем не скованы, вентиляция отличная, несмотря на его многослойность. Осталось придумать прозвище для боев. Задумчиво произношу Такседа Маск, предлагает доси покраснев. Ой, не то простите. Зовите меня Лунный Плесун. Недолго думаю. Итак, выдвигаемся. Лисица, ты со мной, будешь моей ассистенткой на боях. Тридцать псов войны Степанова Георгия купили билеты, десять записалось в участники боев. Все они на поддержке. Броненосцы и еще пятьдесят псов засядут в фургонах снаружи стадиона. Волчьей ямой называется «Обширный стадион на пустыре за химками». К нему проведены все коммуникации, рядом разбита огромная освещенная парковка, но никаких гостиниц или магазинчиков рядом нет. Территория находится в частной собственности, поэтому другим предпринимателям запретили здесь зарабатывать. Обычно стадион используется под соревнование в между любительскими командами. Например, между клубами пожарных, муниципальных служб и офисных клерков больших корпораций. Здесь вот здесь я имею в виду Российскую империю, не только в Грон играют, но и обожают подраться. Но иногда по ночам проводят бои между полупрофи. В таких боях на самом деле любой желающий может поучаствовать. Летальные исходы редкость, но случаются. Травмы залечивают целители на дежурстве. Кавказские рода на этих боях проворачивают свои дела. Сидя в вип-кабинах, обсуждают полулегальные схемы обхода таможенных пошлин и сбыта товаров. Бывают и обычные торговые сделки. А еще заключают родовые браки и объединяются в союзы. Почему же тайная канцелярия до сих пор не прикрыла лавочку? Точно не знаю, но кажется мне, что у полицейских экспедиторов здесь повсюду глаза и уши. На большинство сделок они не обращают внимания, считая мелкой сошкой. А вот какую-нибудь серьезную акцию, например, по подрыву государственной монополии в какой-нибудь сфере, они тут же берут в оборот. Так зачем же я вообще вызвался на этот мордобой? Причина одна. Обеспечить безопасность Дарика Я не могу поехать с барышней. По телефону Петрис четко обозначил, чтобы племянница явилась одна. Злить грузина не стоило. В гневе он может забрать девушку к себе в дом, и официально я ничего не смогу с этим поделать. Дарика принадлежит роду Беридзе, хоть фактически ее и выгнали на улицу. Что же оставалось? Затеряться в толпе зрителей, либо выступить бойцом. Мы с Василиной обсудили архитектуру волчьей ямы. Девушка не раз и не два бывала на арене и отлично помнила расположение трибун и судейских мест. Оказалось, вип-кабина подвешена высоко над обычными трибунами то есть зрителям не видно, что происходит у благородных. Дворяне наблюдают поединки из стеклянных лож на самой вершине стадиона, Просто люди нам никак не увидят, что происходит в ложах. Зато с арены и центрального подтрибунного помещения, где дожидаются своей очереди бойцы, обзор зала достаточно хороший. Можно пересчитать взглядом трибуны. Если только мешать противники не будут. Но вот за этим и записались псы войны в участники, чтобы мне облегчить наблюдение за Даррика. Всего бойцов сегодня чуть больше тридцати, так что шанс один из трех, что в первом поединке мне попадется свой человек. По дороге к волчьей яме мне звонит Лена. «Братик, Дарикушу забрал кортеж. Одна машина, трое горбоносых в костюмах». «Да, сестренка, мне уже отписалась охрана усадьбы». «У двоих по стволу в на поясе». Не слушай, продолжает сестра. «Учти, когда будешь их мутузить». «Этого не будет, Лен. Дарика просто едет к дядям. А я всего лишь послежу, чтобы все было хорошо». «Ну да, ну да. Главное, весь в крови не приходи к нам. Мама дома, обругает». «Все, отбой». Вешаю я трубку, а то у девчонки уже фантазия разыгралась. «Не будут же грузины свою родную кровь избивать. Там, помимо психоамирана... Будет сам глава рода, ну и другие родственнички. Я еду больше для подстраховки. Тимофей привозит нас с Василиной к главному входу в стадион. Девушка ведет меня внутрь. Спортивный комплекс отвечает всем современным требованиям. Яркие люминесцентные лампы, направляющие подсветки. На стене жидкокристаллический телевизор с прямым эфиром с арены комплекса. Слева коридора светящаяся надпись «Гардероб» путь к которому перегораживают хромовые турникеты. В холле у одной из стоек ресепшена встаем в очередь, чтобы получить пропуск через турникеты и ключи от шкафчика в раздевалке. Я в своей венецианской маске не единственный нарядный. Каких только циркачей здесь нет. Один загримировал акварельной краской свое лицо под морду льва. Видимо, еще один глава прайда из Орницы. Другой щеголяет огромным скорпионием жалом. На лице у демоника белая маска. «Знакомые сказали, — говорит Василина, — что в этот раз участвуют трое демоников. Для живо-юзеров сложнее будет выиграть». «Вполне возможно. Ведь живые юзеры здесь в основном воины и ученики. А многие демоники априори обладают дальнобойными атаками. Но опять же, не все демоники обладают подобием ментального доспеха. Так что тут 50 на 50». Когда доходит очередь до нас, администраторша задерживает на моей маске взгляд. «Лунный пелесун, сударыня», — произношу, протянув руку. Она кокетливо опускает глазки и протягивает пропуск участника с ключом. «Вау, какие люди!» — раздается бас справа. «Снова пантера здесь! Снова участвуешь?» Трое рослых бойцов подходят к нам. «Не участвую, удав», — фыркает Василина. «Это в прошлом. Просто сопровождаю друга». «Этого-то!» — фыркает самый высокий боец, оглядев меня с ног до маски. «Ты в костюме драться будешь, что ли?» «Именно. Киваю. Это сценический образ. А штаны не порвутся в промежности, пока будешь скакать по арене!» Резко бью ногой вверх в воздух, остановив носок туфли перед носом удава. Глаза мужика округляются, будто он увидел недожаренного балатопса. «Ну да, этот боец...» Ни за что бы не успел среагировать на мой удар. Плавно убираю ногу. Мои не порвутся, но главное, чтобы твои не промокли. Равнодушно отворачиваюсь от бойцов. До удава не сразу доходит, но когда шестеренки наконец прокручиваются, он с криком бросается ко мне. «Ах ты, выскочка фронтовая!» Боец успевает сделать шаг, как друзья удерживают его за плечи. «Тише, тебе же дисквалифицируют соревнований», — объясняют парни. На арене разделаешь его. Если этот щегол доживет, сплевывает удав и следует за товарищами. Что вряд ли. Бойцы уходят, а я задумчиво разглядываю арену в плазме. Стеклянный октагон, в котором есть где развернуться. Господи, лунный плесун! поправляет себя Василина. Вы можете сразу проходить в потрибунные помещения. Ведь вам не надо переодеваться, как остальным бойцам. «Спасибо, Пантера!» — усмехаюсь, отчего девушка краснеет. «Это имя в прошлом», — твердо заявляет она. «Теперь я — лисица. А ведь я дал ей это прозвище только за внешние черты лица. Чуть-чуть вздернутый носик в сочетании с большими глазами с поволокой. Чем не лисица? А по характеру стоило бы звать девушку и правда, Пантерой. Но сделанного не воротишь, тем более, что и сама она не против». Под трибунном помещении за ареной уже собралось несколько бойцов. В том числе и парень, гримированный подо львам. Еще вскоре заявляется демоник со скорпионием жалом за спиной. На нем, кстати, тоже маска. Белая, с нарисованными усиками, явно иллюстрирует человеческое лицо, может, какого-то исторического деятеля. Последними подходят удав с товарищами. Я же разглядываю вип-ложи. Быстро нахожу ту, что с Беридзе. Панорамное окно вместо стены позволяет разглядеть всех внутри. Еще и зрение префекта подсобляет. Вот Эмиран, вот глава рода Петрос, вот другие члены рода и охрана у дверей. А где же Дарика? Барышни уже должны были привезти. Возможно, заставили ждать за дверью, чтобы показать ее место. Хм. В любом случае придется подождать. Взвывают динамики, загораются яркие прожекторы, осветив арену необычной палитрой разных цветов. Над ареной вспыхивают огромные экраны, транслируя таблицу бойцов сегодняшнего турнира. В октагон выходит анонсер турнира. Он подносит к бородатому лицу микрофон, в другой руке зажат планшет. «Дамы и господа! Сударыни и судари! Арена Сватневид приветствует всех вас!» Раздается его обращение через развешанные повсюду колонки. В ответ слышатся крики приветствия. На трибунах сидят простолюдины, которые не скрывают своих чувств. К тому же многие из них не блещут воспитанием. Судя по багровым лицам мужчин, они явились подвыпившими и теперь, не стесняясь, срывают глотки. Женщины тоже не лучше, вопят как пожарные сирены. «Ох, и ради этой толпы хомовщины я надел дорогой костюм за миллион рублей?» «Стоило выбрать наряд попроще, подстать контингенту». Никто из зрителей не скрывает своих чувств. Большинство здесь обычные работяги, мелкие торговцы, ростовщики, студенты. Немало собралось красивых и стильно одетых девушек. Но одежкой и представительный облик и заканчивается. Ожидание зрелища побуждает их кричать, свистеть, сбросив с себя всякое воспитание, дать выйти на свободу праздности и веселью. «Свать не вид»! В этот прекрасный вечер пройдет всеми нами любимый турнир «Вожак стаи». Победитель получит 20 тысяч рублей!» Между тем вещает анонсер и смотрит в планшет. «Первая пара бойцов! Удав против Гая Фокса!» Народ вопит. «Да, Удав! Порви его!» На ринг против знакомца Василины выходит тот самый демоник с скорпионием жалом. Анонсер покидает арену. Судья объявляет правила, типичные для поединка в эстезе. Не кусаться, не бить в пах. Поединок до сдачи, либо до потери сознания участникам. Начинается поединок. Сразу становится понятно, что удав умелый боец. Шустрые увороты, стремительный наскок, сильные удары. Такого можно попробовать завербовать в броненосце. Он бы подошел. Девушки на трибунах завороженно смотрят то на ринг, то на огромный монитор, чтобы получше разглядеть бой. И только чуть прикрывают глаза, когда спортсмены начинают настойчиво бить соперника кулаками. Дамы кричат, свистят, вскакивают с мест, размахивают руками и горячо обсуждают, что именно сейчас должен сделать боец в клетке. В первые минуты Удав срывается в бой, набрасывая серию ударов кулаками. Но почти тут же вынужден отступить. Против Гая Фокса ему не хватило мастерства. Демоник с легкостью оттеснил противника скорпионим хвостом. После этого Гай Фокс начинает молотить сам, с огнем, с яростью, с явной неопытностью, но с огромной силой. Толстый хвост мелькает, как бронированная тумба нога ходака, пока жало, не пронзает наконец доспеху Дава, и тот не падает в криках боли. Победители Гай Фокс! Оглашает победителя анонсер когда судья шустро забегает в октагон, вскидывает вверх руку Демоника и тут же толкает его на выход. Впереди еще 26 боев. Неугомонные Бессоновы. Думаю, я, провожая взглядом Гая Фокса. Точнее, Бессоновы Тюдоры. Астерия сидит на трибуне среди орущих девок. Копна красных волос спрятана под берет, макияжа на лице нет. Княжна готовилась ко сну, а в итоге попала в самую гущу толпы среди пьяных простолюдинов и вынуждена смотреть, как ее братец набивает морды слабакам-бойцам. Днем на обеде Ричард заявил Софии, что собирается участвовать в бойцовском турнире. Был лепет про то, что он британский принц, сам царь ему не указ, а княгине тем более, и вообще ему скоро 18. Явно готовится брать реванш у сени. Мама София отпустила строптивого принца, но с двумя условиями – анонимность и опека. Дурацкая маска на лице обеспечивает первое, а опеку поручили почему-то Астерии и десятерым дружинникам, которые сидят здесь же на трибунах. Ну, почему надзор поручили именно Астерии, как раз понятно. Ее яко принимает Ричарда до самых костей. Если братец выпустит когти – то она запугает его до такой трясучки, что он скукожится на месте. Выкупить ложу для княжны не успели, и вот она сидит среди едва не срывающих себя одежду простолюдинок. Какой кошмар! Но почему-то в процессе боя брата взгляд Астерии то и дело притягивается к группе бойцов за трибунами. Благодаря острому зрению гонщий, княжна различает в тени помещения людей. И особенно ее настораживает брюнет в деловом костюме и золотой маске. Высокомерная стойка, претензионный взгляд. От него словно веет какой-то непомерный гордыней. Это ужасно бесит. В то же время притягивает внимание. Анонсер оглашает. «Следующая пара бойцов — лунный плясун против кувалды!» «Лунный плясун?» — глупее прозвище не слышала. Злится Астерия. Брюнет выходит на арену неторопливой вальяжной походкой. Прямо франт, лишь трости не хватает. Одежда как на бал, в свете прожекторов пуговицы пиджака отливают стальным блеском. У входа в октагон помощники судьи быстро обыскивают плесуна на предмет запрещенного оружия, затем впускают его внутрь. Против лунного плесуна встает мускулистый гигант с голым торсом. Настоящий богатырь. Кажется, что бойцы несоразмерны по весу. Только войсто зевес не важен. Лишь ранг, лишь контроль колодцев. Перед боем лунный Плесун показывает на публику один палец. Никто, кроме Астерии, не понимает, что это значит. Княжна же сразу догадывается. Пижон выделывается. «В бой!» — кричит судья. Лунный плясун резко вскидывает ногу. Каблук врезается прямиком в висок кувалды. Вспышка пламени, охватившая всю фигуру огромного бойца. Бамс! Кувалда плюхается на настил и не встает. «Победитель лунный — лунный плесун! Анонсер перекрикивает орт-трибун. Повержного гиганта пытаются взвалить на носилки целых четыре медика. Пижон же, поклонившись ревущей толпе, разворачивается и уходит вперед санитаров. «Огонь!» — хлопает глазами княжна. «Почему опять огонь?» Замах ноги показался Астерии очень знакомым. Будто раньше она наблюдала подобный удар вблизи.